Глава 1. Солнце, воздух и изначальные воды. Создание мира. Возможные варианты. Египет и на современной карте мира занимает заметное положение. А среди древних центров мировой цивилизации он в числе первых и по размерам, и по значимости. Несмотря на единую в целом культуру, в разных частях Египта бытовали свои мифы, в том числе и те, что объясняли происхождение Вселенной, Земли и человека. Так в Иуну, в греческой традиции его принято именовать Гелиополем, в качестве главного бога-творца, как несложно догадаться, опираясь на подсказку греков, почитался Ра, олицетворение солнечного света. Подробности творения таковы. Из изначальных вод появился путем самозарождения Атум, он же Ра, Атум-Ра, и начал создавать твердь. Первым появился священный камень, пирамидальный курган Бен-Бен, Опора нужна была ему для продолжения творения. Стоя на этом камне, он создал бога воздуха Шу и богиню небесных вод Дождя Расы, покровительницу смены сезонов Тефнут. Иногда сообщаются и другие подробности. Например, то, что Атумра породил все сущее, произнеся тайное имя каждого живого существа, предмета и явления. С подобной верой в силу слова мы встретимся далее и не раз. Согласно другому мифу, у Ра был помощник, малоизвестный бог Хека, Гека, знавший толк в магии. Ра либо сам являлся солнцем, освещающим мир, либо обращал в дневное светило свой глаз. Око Атумара присматривало за Шу и Тефнут, пока они взрослели, а вскормленные близнецы были изначальными водами. В сказаниях, где Ра выступает создателем людей, тоже присутствует мотив воды – Говорится, что они появились из слез и пота божества, причем иногда уточняется – Ра ослеп от слез. А вот боги родились ранее от его смеха. Бог-творец даровал людям четыре милости. Во-первых, создал четыре ветра, которые даруют дыхание всему живому – северный, южный, западный, восточный. Во-вторых, по его воле Нил ежегодно разливался, делая землю плодородной. В-третьих, сотворил всех людей равными от рождения, а фараона поставил над ними, даровав ему божественную сущность. В-четвертых, сообщил людям, что с окончанием их земного существования они не исчезают без следа, а продолжают жизнь в загробном царстве. Зачастую эта жизнь изображалась такой же, как земная, только в ином мире. Вернемся к богам. Дети солнечного божества Шу и Тефнут, родители следующей божественной пары Геба, земли и Нут, небо. Божественные брат и сестра, как это нередко бывает в мифах, поженились и породили главных богов всей египетской мифологии. Бога возрождения природы и царя загробного мира Осириса, покровительницу женщин и семьи Исиду, богиню рождения и смерти Нефтиду, бога пустыни, войны и разрушения Сета. Новые поколения богов, как водится, довершили творение. С рождением нового поколения богов связаны любопытные мифы. Рассказывается, что Геб и Нут так тесно сливались в объятиях, что у богини никак не наступала беременность, и Шу пришлось разделить их, то есть создать между землей и небом атмосферу. В других мифах все наоборот. Ира и Шу против их отношений. Влюбленные встречаются украдкой. Узнав об этом, Ра накладывает на нут проклятие. Она не может зачать ни в один из дней года. И тут в сказании появляется бог Тот. Это явный анахронизм. Он принадлежит к одному из следующих поколений богов. Он не только мудр, но и замечательно играет в кости. Так он ухитряется выиграть у луны пять ночей. Так, год, изначально состоявший, согласно сказанию, из 360 дней, получил известную нам продолжительность, а нут смогла произвести на свет богов. Четырех из них мы уже упомянули о пятый гор Великий или гор Старший. Ему посвящено не так уж много мифов. Куда известнее гор Младший, сын Асириса и Исиды, к которому мы еще вернемся. Иногда место нут в мифах занимает олицетворение небесных вод – Мехет Верет, Мехурт иначе небесная корова. Эта богиня изображается в обличии коровы с солнечным диском между рогами. Смена дня и ночи в данном случае объяснялась так. Каждый день корова рождает солнце, а вечером глотает его, и за ночь она проходит путь через ее тело, чтобы утром родиться вновь. Так Мехурт обеспечивает миропорядок. Нут тоже часто представляли в образе коровы, а еще смоковницы и даже свиньи, и верили, что она проглатывает солнце, луну и звезды, а потом рождает их снова. Руки и ноги богини – четыре стороны света. В некоторых мифах говорится, что Ра при рождении имел облик золотого теленка. Изначальные небесные воды в этих мифах предстают в образе коровы с рассыпанными по всему телу звездами. А вот в Хемену, Гермополе, творение мира изначально представляли как дело коллективное – Мир, согласно бытовавшим в этом городе мифам, сотворили четыре пары божеств, так называемая Огдуада. Несколько неожиданно то, что в наиболее древних преданиях боги изображались в виде лягушек или мужчин с лягушачьими головами, а богини – змеями или змееголовыми женщинами. Хаос, из которого рождается все живое, воплощен в образе бога по имени Кук – Кек-Кеку. Его супруга – Каукет. Впрочем, в мифах главенствует версия, что Кук – божество андрогинное, то есть соединяющее в себе мужское и женское начало, и Каукет – всего лишь женская его часть, а не самостоятельная богиня. Причем это еще и своего рода аналог инь и ян, только в отличие от восточной мифологии, женское начало не темное, а светлое, дневное, мужское же – темное, ночное. И хаос – это мы увидим не только у египтян, но и в мифах других народов – как правило, выступает в качестве необходимого условия творения. Однако осознается он и как изначальная тьма. Изначальные воды присутствуют в сказаниях Хемену, как и в мифах Иуну, но здесь воды персонифицированы – это бог Нун и его супруга Наунет. Кроме того, они были символами непознаваемой глубины – бездны. В силу слова верили надо полагать во всех религиях. Отсюда жреческие заклинания и молитвы верующих. Конечно же, на ум в первую очередь приходит текст из Евангелия от Иоанна. в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Но и в более древних религиях мы находим похожее. Так, например, в индуистском пантеоне заметное место занимает богиня Вач, не просто покровительница речи, но и ее воплощение. Активными участниками творения мира у египтян считаются еще Ху, Хух, Хех, персонификация силы изреченного слова и его супруга Хаухет. Кроме того, данная пара, по поверьям, родоначальники всех народов Азии. Однако не все так просто. Зачастую Ху считают одной из апостасий Ра, а именно олицетворением солнца, преодолевшего зенит и медленно уходящего на отдых. Считается, что в два часа по полудни Ху, сидя на носу небесной ладьи, направляет ее к закату. Ху и его супруга также символизируют время и бесконечность. Итак, Ху отражает веру в созидательную силу слова. В более скромных масштабах влияние слова на судьбу человека, его жизненные перспективы воздействовали на мир божества, покровительствовавшие человеческой речи, выделяющей Homo sapiens из мира животных, а также поэзии и ораторскому искусству. У индуистов это дочь и супруга одного из богов-творцов Сарасвати. У греков – Аполлон, бог поэтов и покровитель Мус. И Гермес, одно из прозваний которого – Логий, то есть словесный. У кельтов – Огмиос, воинственный бог, который в то же время считается покровителем учености письменности. Ну и, наконец, четвертая пара – воздушные божества Амон и Амаонет. Возможно, это тоже андрогинное божество, потому что в более позднее время женой Амона именуют Мут и еще одну богиню-мать, покровительницу женщин, а их сын – лунное божество Хонсу. Пара не сразу закрепилась в космогонических мифах. Вообще, рост значимости культа этого бога связан с укреплением централизованной власти фараона на территории Египта. Амону, изначально местно чтимому богу, покровителю Фив, Уступили свое место и Ра, и Атум. Так появился Амон-Ра – солнечный бог поздней египетской мифологии, главный творец мира и царь богов, причем последнее – его официальный титул. Фараоны считали его своим покровителем и строили во славу ему храмы. Он именовался отцом богов, людей и всех живых существ. А в более ранней мифологии Хемену все четыре пары дали жизнь богу Ра – который должен был, приняв эстафету, продолжать творение. Мы со школьной скамьи привыкли к тому, что египетские божества с человеческими телами, но головами зверей и птиц. Амон был мудр, а символами мудрости египтяне считали гуся и барана. Эти животные олицетворяли бога, а изображался он все-таки с головой барана с закрученными рогами. Баран также считался символом плодородия, а значит благополучия. К слову, в одном не самом известном мифе бог Солнца-Ра родился из золотого яйца, снесенного гусем. И такой странный сюжет не уникален. Так, например, по поверьям индуистов, бог-творец Брахма родился из золотого космического яйца. В греческой мифологии из него появилась на свет Елена Прекрасная, дочь Леды и Зевса, явившегося к ней в обличье лебедя. У марийцев утка, севшая на поверхность Мирового океана, снесла два яйца – из которых вылупились боги-демиурги Юмо и Ин, изначально имевшие облик селезней. Отнюдь не во всех мифах коллективное творение происходит мирно. В некоторых из них Нун и Ху, символизирующие, соответственно, первозданный и бесконечный хаос, противоборствуют Амону и Куку. Итогом становится взрыв, породивший солнце – Ра. Как видите в данной версии, Амон и Ра в единого персонажа не сливаются. В Мемфисе чтили Птаха, Пта, и ничуть не меньше, чем Омона в Фивах, и поставили его в центр мироздания. По поверьям, этот бог-ремесленник создал мир, построил Мемфис и другие города, дал людям ремесла, создал Ра и других богов своим сердечным желанием и словом. Считается, что это древнейшая из легенд, в которой отражена созидательная сила слова. В британском музее хранится так называемый камень Шабаки, начертанный на котором текст гласит, что зрение, слух и дыхание сообщают сердцу понимания, а оно рождает замысел, который выражается в слове. Именно это слово породило мир и богов. По преданию Шабака, фараон 25-й династии 705-960 годы до нашей эры нашел сильно поврежденный временем папирус с этим текстом и чтобы сохранить рассказ о творении мира Птахом повелел перенести его на камень. Птах бог строитель и в то же время демиург, логично, не правда ли? Интересно, что в одной из индуистских версий мир создал бог кузнец Вишвакарман, даже его имя переводится как творец всего. Финский бог воздуха и погоды Сеппо Ильмаринин тоже почитается как бог-кузнец, причем выковавший ни много, ни мало небосвод. Такая популярность богов-ремесленников не случайна. Здесь миф демонстрирует прямую и тесную взаимосвязь с реальностью. Руки талантливого мастера из необработанного материала создают полезную и красивую вещь. Почему бы и миру не быть одной из таких вещей? К слову, Птах тоже пользовался особым уважением именно у кузнецов. Правда, отношение к нему было несколько опасливым. Считалось, что стихийные бедствия, связанные с огнем, – проявление его недовольства. Предшественник Птаха Мемфис был первой столицей Египта, и изначально там сложился культ бога-творца Татенена. Имя его означает «поднимающаяся земля». Да, как и в мифах других городов, в сказаниях о Татанине говорится о хаосе и изначальных водах, из которых создается все сущее. Есть и аналогия с легендами о Демиурге Ра. Первое, что появилось, это та самая поднимающаяся земля, а именно холм Бен-Бен. Стоя на нем, Татанин начал творить мир богов и людей. Ему поклонялись как подающему все земные блага, что позволяет говорить о нем еще и как о боге плодородия. Культ Татенена можно соотносить и с культом Птаха. Оба со временем соединились в сознании египтян. И, как мы увидим в дальнейшем, с культом Осириса. Как вы уже знаете, мало создать мир. Нужно установить в нем определенный порядок. Отделить жизнь от смерти, определить законы природы, передать их людям, чтобы они существовали так, как задумано божествами-демиургами. И Птах не только сотворил мир, но и дал ему все эти законы. Поэтому его почитали как бога порядка, правды, а также как владыку обоих миров – и мира живых, и загробного царства. Символично, что супруга Птаха, львиноголовая богиня Сехмед, Сахмед, именуется в мифах «дочерью Ра». Иными словами, легенда укрепляет авторитет ее мужа в качестве демиурга и верховного бога. К слову, Ира изображают в самых причудливых формах – с головой льва, кошки, цапли, змеи, быка. Сехмет – та часть солнечной силы, которая жестока к людям, так что с ней мы еще встретимся, когда будем говорить о египетской эсхатологии. Пока же упомянем лишь, что мифы называют и других дочерей Ира, Хатхор, она же его супруга, И, наверное, самая известная из египетских богинь – Баст, Бастет – богиня брака и семьи, по совместительству – покровительница фараона. От Сехмет ее отличает более миролюбивый нрав. Не случайно она чаще изображается не с львиной головой, а с кошачьей. Нефертум, сын Птаха и Сехмет, тоже доброе божество. Даже его имя переводится поэтично – «прелестное дитя богов». Он покровительствует растительному миру – Чаще всего его изображают юноши, голова которого увенчана цветком лотоса, подобным короне, или младенцем, восседающим на том же цветке. Это символ Верхнего Египта. Существуют и изображения, на которых он представлен в облике льва или человека с львиной головой. Такое изображение можно увидеть в PDF-приложении. Древнейшие мифы о Нефертуме рассказывают о его самозарождении из изначальных вод во время сотворения мира, причем в образе цветка лотоса. В некоторых мифах место Нефертума занимает Ра. Рождается он, правда, не в обличии цветка и не из космического яйца, как в уже известной нам версии, а из самого лотоса. В этом варианте мифа Ра выступает как сподвижник Атума, не сливаясь с ним. Это три наиболее известных египетских версии рождения мира, но еще не все. Так, например, в городе Эсна заслуга создания мира приписывалась богине Нейт, очень своеобразной и противоречивой. Наиболее известна она как богиня войны и охоты, и характер ее был соответствующим. При этом она – один из нередких в мировой мифологии образов девы-матери. Без участия мужчины, силой мысли она породила из изначальных вод Нуна, Ра, а также его антагониста, змея Апопа, Апепа, олицетворение злой силы и мрака. Вы могли догадаться, что в одной из версий египетского эсхатологического мифа именно он выступил разрушителем мира в конце времен. До этого момента он скрывался в Дуате, подземном царстве мертвых. Ра был вынужден еженочно сражаться со своим братом. Ладья бога солнца, уходя на ночь под землю, совершала путь по подземному Нилу, и всякий раз Апоп выпивал всю воду из реки. И чтобы вернуть ее и спастись, Ра приходилось раз за разом побеждать змея. Некоторые варианты мифа сообщают интересные подробности. У Ра две лодки – так называемая утренняя – матет, на которой он 12 часов путешествует по небу, и вечерняя – сектет, для плавания по подземному Нилу. Отец или сын. Бытуя на протяжении длительного времени, мифы приобретали все больше противоречивых вариантов. Так уже известный нам Атум то выступает в роли отца всех богов, то именуется сыном Нуна. Точно так же Нейт мифы называют то дочерью, то матерью Нуна. Многое зависит от того, кто из богов в той или иной традиции считается демиургом. Апоп в мифологии фигура далеко не однозначная. Существуют даже легенды о том, что именно Апоп создал мир. Иными словами, сказания могут вступать в прямое противоречие друг с другом. Еще один сын Нейт – повелитель и олицетворение земного, а не подземного Нила. Это Себек, Собек, рожденный или от Хнума, или от Сета, речь о которых пойдет далее. Именно Себек отвечает за дарующие плодородие Дельти Нила разливы, и даже его имя в переводе означает «оплодотворять». Египтяне представляли его в обличии крокодила или человека с головой крокодила, или наоборот. Несмотря на устрашающий вид, он добрый бог, защищающий других богов и людей. Вся его свирепость направлена не на нападение, а именно на защиту. Впрочем, все, как это характерно для мифов, не столь однозначно. Некоторые сказания могут поведать о его противостояниях с Ра и Осирисом. Итак, Нейт – мать богов, занимающих высокое положение в египетском пантеоне. Она не только создала мир, но и хранит его, постоянно подновляя. Подобно птаху, она владеет божественным ремеслом – ткачеством. Использует она его поэтично, ежедневно ткет мир на своем станке. В некоторых мифах у богини появляется супруг – хнум – бог истока реки Нил и еще один повелитель разливов. Часто его изображают с головой барана – Напомним, это животное – символ плодородия. Египтяне почитали Хнума и его супругу как творцов людей. Причем в данном случае он выступил как еще один бог-ремесленник, а именно гончар. Он вылепил из глины человечков, а чтобы они родились и жили на земле, поместил их в очрево своей жены и отправил ее на сушу. А дальше снова противоречие, потому что жена эта – не Нейт. В данном мифе это Хекат еще одно божество разливов Нила и связанного с ним плодородия, а также олицетворение дождя, женственности и материнства. Египетские акушерки считали ее своей покровительницей и именовали себя служительницами Хикат. И что уже не удивляет, символом ее была лягушка. Более того, ее могли изображать в образе этого земноводного женщины с лягушачьей головой или просто с лягушкой на голове. Считалось, что эти животные защищают беременных, Поэтому тогда женщины носили особый амулет – изображение лягушки, сидящей в цветке лотоса. Супруги дали жизнь не только человечеству, но и богу с головой Ибиса – Тоту, олицетворению Луны, а значит, из огробного мира, в котором он исполнял роль протоколиста на суде мертвых, легендарному создателю письменности, покровителю знаний и всех тех, чей род деятельности связан с умственным трудом – ученых, архивариусов, библиотекарей, чиновников. Его роль в поддержании божественного миропорядка очень велика. Собственно, это и есть сфера его ответственности. А еще он, по поверьям, следил за справедливостью и соблюдением законов в государстве. Еще одной супругой отца человечества называют Сатис, Сатет, женщину с рогами антилопы, во многом похожую на двух предыдущих богинь. Она покровительствует и разливом Нила, и воинам дублирующих друг друга богов в египетской мифологии великое множество, и мы упомянули лишь некоторых. Недолговечная легенда о происхождении мира связывается с именем фараона Эхнатона, правившего в 1353-1336 годах до нашей эры. Укрепляя государственную идеологию, он пошел по логичному пути, выделил среди богов главного и назначил его царем над прочими и своим покровителем. Этим богом был Атон, тоже солнечное божество. Ему же была приписана заслуга создания мира. Вроде бы все так же, как в случае с другими солярными божествами, то есть связанными с Солнцем. Но есть отличия. Если Атум, Амон и Рам имеют различные воплощения, у Атона нет телесной формы. Он не принимает ни облик человека, ни облик животного. Его изображали исключительно как солнечный диск. Эхнатон внедрял культ Атона вместо укорененного культа Ра. Итог предсказуем. После смерти фараона все вернулось на круги своя. Для наиболее древних религий, а значит и для связанных с ними мифологий, характерен анимизм. Весь мир населен богами, боги среди людей в каждом водоеме, в каждом дереве. Конечно же, боги живут и в построенных специально для них сооружениях, святилищах, храмах. Все, что видел в природе древний египтянин, было божественным. Солнечный свет ассоциировался с богом Ра или другим солярным божеством. Ветер, кожа Шу, облака его кости, планеты и созвездия нередко ассоциировались с определенными богами. Впрочем, то же самое мы видим и в мифах других народов, прежде всего у греков. Интересный факт. Элементы египетских храмов в символической форме отображали процесс творения – На входе в них устанавливались пилоны в виде усеченных пирамид. Их форма напоминала иероглиф «Ахет», то есть горизонт. Это отсылка к отделению Земли от неба и к солярным божествам. Кстати, египтяне считали небо не куполом, а плоской поверхностью со слегка загнутыми и касающимися Земли краями. Как видите, в одних мифах творение представлено как единый акт. Изначальный бог в течение определенного периода создал весь мир и других богов, которым предстоит обеспечивать в этом мире порядок. В других же демиург или демиурги делегируют полномочия по дальнейшему устройству Вселенной новым поколениям божеств. Самое время обратиться к мифу, объясняющему явление природы и круговорот жизни. Противостояние божеств Космогонические и этиологические мифы, как мы уже вскользь упоминали, не всегда изображают творение как следствие единодушия богов. Иногда мир рождается в противостоянии. Это характерно не только для египетских мифов. Мы найдем подобное и у других народов. Пожалуй, самое известное противостояние богов, благодаря которому происходят определенные природные явления, а также мир мертвых окончательно отделяется от мира живых, это борьба Сета против его брата Осириса и месть Гора, сына Осириса Сету. Привлекательность этому циклу мифов добавляет и трогательная история любви. Рассказывают даже, что близнецы Осирис и Исида полюбили друг друга еще в материнском чреве. Легенда рассказывает также, что по воле Ра Осирис и Исида стали царем и царицей Египта, причем были образцовыми правителями, а учитывая, что они были связаны с растительным миром, плодородием, народ под их властью процветал. Сет антипод Осириса Он бог, лишенный растительности пустыни, а также разрушительных природных явлений, например, суховея, способный наслать беспорядки и нашествия врагов. Миф показывает Сета завистливым. Именно это чувство в сочетании с жестким характером приводит к тому, что Сет убивает своего брата, запечатывает в гробу и бросает в воды Нила, а в более популярной версии мифа и, вероятно, самый поздний по времени возникновения, разрубает его тело на куски, и разбрасывает по всему свету. И это еще не все варианты. Некоторые мифы могут поведать нам подробности. Сет убил Асириса не в своем антропоморфном виде, а обернувшись быком или крокодилом. Другие говорят о том, что тело бога было брошено в воды Нила без гроба и утонуло. Впрочем, есть вариант мифа, в котором Асирис оказывается не идеальным, соблазняет другую свою сестру, Нефтиду, которая была супругой Сета, а Сет попросту мстит. Как бы то ни было, Исиде приходится потратить немало времени на поиск останков своего супруга. Порой упоминается, что к ней присоединяется Нефтида. Сообщается и о том, что они обернулись соколом и коршуном. Понятно, что передвигаться по воздуху быстрее, чем по земле. Но трактовка этого поворота сюжета не так проста. Богини ищут части мертвого тела, а хищные птицы нередко являются еще и падальщиками, да и их крики напоминают горестные вопли. Богиням удается воскресить Осириса. Далее хронология событий вариативна. Согласно одним мифам, Исида на момент окончания поисков уже родила гора, новое солнечное божество, зачастую изображаемое с головой сокола или в обличии этой птицы. В данной традиции возник и миф о том, что Осириса воскресил повзрослевший Гор вырвав у себя глаз и дав проглотить отцу. Согласно другим, зачатие гора произошло уже после воскрешения Осириса. Исида зачала в человеческом облике от молнии. Молния – спутница ливня, а значит символ плодородия. Или в облике птицы. Отсюда соколиный облик гора. Во время отсутствия правителя страна была ввергнута в пучину безвластия. Однако Осирис не был готов вернуться в мир. Он спустился в подземное царство и начал там править. Так окончательно зафиксировалось разделение мира мертвых и мира живых. На некоторых изображениях Осирис представлен в бинтах. Это отсылка к мифу о том, что бог погребальных ритуалов Анубис, шакал или человек с головой шакала, помогая Исиде собирать части тела Осириса, сделал первую мумию. Безутешной Исиде была дарована недолгая радость. Каждый год на некоторое время Осирис возвращался на Землю. Именно в этот период, по поверьям, происходил благодатный разлив Нила, дарующий урожай. Поля удобрялись илом. Так Осирис продолжал быть и покровителем плодородия. Засуха начиналась тогда, когда Асирис уходил в царство мертвых и земля оказывалась во власти Сета. Так боги вольно или невольно установили законы природы. Архетип умирающего и воскресающего божества чрезвычайно популярен в различных культурах. Мы еще встретимся с ним. К слову, в египетской традиции каждый умерший фараон сопоставлялся с Осирисом, а восходящий на трон молодой – с гором. Исида вынуждена скрываться, но без помощницы она не остается. В разных версиях мифов в качестве спутницы изгнанной богини названы все та же Нефтида, Хатхор и другие. В еще одном варианте рассказывается, что Исида разлучилась с гором. Чтобы защитить младенца от преследования, положила его в корзину, которую пустила по водам Нила. Гора растила змееголовая богиня Рененутет, очередная покровительница плодородия и материнства, вероятно, супруга Сибека. Символично, что она считалась хранительницей закромов от бед и божеством, дарующим душу новорожденным. Мстительный порыв возмужавшего гора мифы тоже объясняют по-разному. В одних его наставляет Исида, в других ему является дух отца. Иногда говорится о поединке, а иногда о настоящей войне – в битвы в которые с обеих сторон были вовлечены люди. Прервать войну был вынужден Ра, собравший совет богов и объявивший, если противостояние продолжится, земля обезлюдит. Конечно, решение спорных вопросов силой более характерно для мифологии в целом, но у разных народов встречается мотив мирных соревнований. Вот и боги рассудили так. Кто победит в гонке на каменных лодках, тот и будет владычествовать на земле. Гор пошел на обман. Его лодка была деревянной, только окрашена под камень. Она достигла берега, в то время как лодка Сета пошла ко дну. Конечно, обман поведения осуждаемое, но и мифы, и сказки порой оправдывают его, если цель благая. Боги отдали гору Черную Землю, то есть Египет, а Сет отправился в Красную, в пустыню. Нередко гор тоже предстает богом-творцом. В одном из вариантов мифа, когда Сет в пылу битвы вырвал ему глаз, этот глаз стал солнцем. Рассказывается и о том, что Гор потерял оба глаза, но один ему сумел вернуть мудрый тот. Этот глаз – луна, а возвращение – причина возникновения лунных затмений. Смена дня и ночи в этих мифах объясняется не путешествием Рана-Ладье, а полетом сокола-гора. Гор считался покровителем фараона, которому доверил свои функции. Более того, египтяне верили, что фараон осуществляет связь между богами и людьми. Кроме того, миф о том, что Гор, а не Сет, наследник Асириса, закрепил новые правила передачи престола. В соответствии с прежней традицией, старшему брату наследовал младший, а не сын. Божественность власти – важный аспект едва ли не всех древних религий. Фараон – бог на земле, обеспечивающий жизнь, порядок и благополучие своей страны. Гибель и возрождение. В эсхатологических мифах Египта прослеживаются два сюжета. Один – рассказ о гибели человечества по воле разгневанного божества, второй – повествование об исчезновении мира. В обоих случаях миф дает надежду на возрождение. Так, согласно одному из сказаний, некоторые смертные осмелились злоумыслить против постаревшего и ослабевшего Ра. Да, по поверьям египтян, Боги, хоть и живут невообразимо долго, не обладают вечной юностью. И задумали свергнуть его. Он решил наказать именно виновных, а не все человечество. Орудием главный бог избрал уже известную нам Сехмет, дав ей облик своей супруге, богини Хатхор. Она явилась на землю в устрашающем образе львицы. Начав убивать, она уже не могла остановиться и не различала правых и виноватых. Вообще Сехмет богиня весьма неоднозначная. Она олицетворяла обжигающее солнце, являлась создательницей пустыни, а также богиней, способной наслать на людей губительную чуму. В то же время считалась богиней врачевания и защитницей царской власти. Иными словами, символизировала и созидание, и разрушение. Ра понял, что Сехмед способна истребить все человечество и решил защитить его. Повелел мельнику из Гелиополя размолоть ячмень, сварить пиво, подкрасить его охрой, чтобы оно стало похоже на кровь, и под покровом ночи разлить по земле. С восходом солнца кровожадная богиня увидела реки крови и принялась поглощать вожделенный напиток. Так возникла традиция жертвовать всех пива во время посвященного ей фестиваля и радовать ее танцами. Любопытно также, что этот миф имел под собой реальную основу – наблюдение людей – Когда Нил разливался, его воды имели красноватый цвет, а после разлива наступало время возрождения, бурного роста растений и последующего сбора урожая. Во время обрядов, посвященных как Сехмет, так и другим богам, кровь жертвенных животных или пиво должны были стекать на землю. Египтяне верили, что так жертва попадет в дуат, загробный мир, и порадует богов и души умерших. Ра понял, что пришла пора уходить из мира. Он забрался на спину нут, принявший облик коровы, и отправился на небо. Мы знаем этот миф как космогонический. Именно так небо было отделено от Земли, по одной из версий. Редкий случай, когда одна и та же легенда и космогоническая, и эсхатологическая. Есть и другой вариант мифа. Сехмет разгадала обман Ра и уменьшила силу Бога, то есть яркость Солнца. В Египет пришли холода. Богом-миротворцем в данной версии мифа выступил тот. Вы, конечно же, помните миф о том, что Ра каждую ночь побеждает змея Апопа, таким образом уберегая мир от разрушения. Есть и другой похожий. Ра, обернувшись огненно-рыжим котом, побеждает огромного змея, имя его не называется, в Гелиополисе под священным деревом смоковницы и обезглавливает его. Существуют различные версии появления Апопа, но лучше всего в систему египетских мифов встраивается версия о том, что он сам зародился в начале времен. При таком раскладе мир изначально уязвим, и его конец предрешен. Существовали жреческие обряды, призванные перекрыть Апопу путь из подземного царства на Землю, где он тоже мог поглотить Солнце и таким образом уничтожить мир. Интересен миф, в котором Апопа побивает Сет. Иногда исследователи трактуют этот сюжет как борьбу с это со своими злыми сторонами. В древнем тексте саркофагов приведена беседа Атума и Осириса, в которой Атум предрекает, что вселенная, сотворенная им, однажды перестанет существовать и останутся лишь изначальные воды. Из всех богов выживут только они двое в облике змей. Символично, не правда ли? Но в таком случае мир погибнет по воле самого Атума, При поддержке Осириса Атом сможет возродить Вселенную. В данном случае он выступает как воплощение всего сущего, а Осирис как сила возрождения. Иными словами, мир возникнет снова, и, вероятно, так будет не раз. С подобной концепцией гибели и возрождения мы встретимся и в индийских мифах.